Я надеялся, что он даст впоследствии более пространные и исчерпывающие показания. Но его дальнейшее отношение к делу дало мне основание думать, что он не желает более свидетельствовать. Поэтому, освещая его посещение царского данными следствия, я как судья отчётливо настаиваю, что они вполне соответствуют истине. Первое свидание Керенского с царской семьёй произошло 3 апреля 1917 года. Он был принят их величествами в присутствии наследника цесаревича и великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Никто из посторонних при этом не присутствовал и очевидцем происходящего не был. Правда, няня детей Теглива находилась в соседней комнате, но она слышала только первые слова Керенского и ничего существенного в дело не внесла. Сам Керенский показал: "Я видел тогда царя, Александру Фёдоровну и детей, познакомился с ними. Я был принят в одной из комнат детской половины. Свидание в этот раз было коротким. После обычных слов знакомства я спросил их, не имеют ли они сделать мне, как представителю власти, каких-либо заявлений. Передал им приветствие от английской королевской семьи и сказал несколько общих фраз успокоительного характера. В это же свидание я осмотрел помещения дворца, проверил караулы, Долг некоторые указания руководящего характера. Жильяр рассказывает в своей книге со слов наследника отце-саревича, что Керенский во время этого первого свидания, уединившись с государём, сказал ему: "Вы знаете, что я добился отмены смертной казни как наказания. Я это сделал, хотя множество моих товарищей пало жертвой своих убеждений. Я не имел в виду при допросе Керенского этого рассказа, и поэтому его слова про общие фразы успокоительного характера могу лишь оставить на его совести. Керенский бывал в царском неоднократно. Он говорил на следствии: "Я был там приблизительно 8-10 раз, выполняя мои обязанности, возложенные на меня временным правительством". В эти посещения я видел Николая иногда одного, иногда вместе с Александрой Фёдоровной. Как же Керенский относился к царской семье? Многие из свидетелей по их психологии были, несомненно, враждебны Керенскому. Тем не менее, истина в их словах довольно выпукла. Чемодуров. Отношение Керенского к государю и его семье было вполне благошелательное и корректное. Теглева. Я была невольной свидетельницей первого прибытия к нам Керенского и его первого приема государем. Он был принят тогда их величествами в классной комнате в присутствии гостей. Алексея Николаевича, Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Я как раз застряла тогда в ванной комнате, и мне нельзя было пройти в первое время. Я видела лицо Киренского, когда он один шёл к их величеству. Препротивное лицо, бледно-зелёное, надменное, голос искусственный, металлический. Государь ему сказал первый: "Вот моя семья. Вот мой сын и две старшие дочери. Остальные больны в постели". Если вы хотите, их можно видеть, Керенский ответил. Нет-нет, я не хочу беспокоить. До меня донеслась сказанная дальше им фраза: Английская королева справляется о здоровье бывшей государыни. Дальнейшего разговора я не слышала, так как я удалилась. Я видела лицо Керенского, когда он уходил. В важности нет сконфуженный, красный. Он шёл и вытирал пот с лица. Он приезжал потом Дети высказывали мне их общее впечатление о приездах Керенского. Они говорили, что он изменился в обращении с ними. Он стал относиться к ним гораздо мягче, чем в первый раз, проще. Он справлялся у них, не терпят ли они каких-либо притеснений, оскорблений от солдат, высказывая готовность всё это устранить. Эрцберг. Относительно Керенского я могу сказать следующее. Я видела его или в первый раз, когда он приезжал во дворец, или в одно из первых его посещений дворца. Лицо у него было надменное, голос громкий, деланный. Одет он был неприлично, в ту журку, без крахмального белья. Вероятно, общение с августейшей семьей, в которой он не мог не почувствовать хороших людей, повлияло на него к лучшему. И он, вероятно, потом изменился в отношениях с семьей. Я не помню от кого, но мне пришлось слышать, Что перед отъездом семьи в Тобольск он, разговаривая с государем, говорил ему, что он из добрых побуждений переселяет семью из царского в Тобольск, так удалённый от железных дорог, тихий и спокойный город, где им будет лучше. Что он Керенский надеется, что государь не усмотрит в его действиях ловушки. Государь ему ответил, что он ему верит.